Глава 16 Странно, что мы всё-таки умудрились заснуть, вновь развернувшись спина к спине. У меня было ощущение, что я сплю на раскалённой сковороде, особенно когда нечаянно соприкасалась своей частью тела, той, что ниже поясница, с чужой. У меня внизу живота такое пламя разгоралось, что хоть беги в море, ныряй, охладиться». Подозреваю, что у Санджа были те же проблемы. Однако каким-то чудом усталость всё же победила, и мы уснули. А утром, несмотря на плотно сконцентрированный аромат неловкости, стало чуть полегче. Мой спутник успел одеться, пока я спала, и вышел на лестницу, едва я проснулась, чтобы не мешать переодеваться мне. Затем мы выяснили, что еда в мешке сухая, и это нас отрезвило — как взмах волшебной палочки, или пассы руками, или заговор. Не знаю, как именно Шият колдует, но мне очень помогло испугаться. Причем не за себя. Мне суждено стать женой сильнейшего мага, и вряд ли он придет в восторг, если узнает, что я испытываю романтические чувства к его телохранителю». Меня за подобную глупость, скорее всего, заключат в башне. А вот Санджа... Какая судьба ждёт мужчин, чересчур увлёкшихся женщинами выше себя по положению, я знала слишком хорошо. Пришлось присутствовать на казни одного такого несчастного. Так он даже дойти до виселицы не мог, его волоком тащили. На нём, после того, как обманутый муж вместе с друзьями отыгрался, живого места не осталось так что оставшуюся часть пути мы почти не общались, предпочитая лежать каждый в своём гамаке. Я пыталась читать, а мой охранник просто изучал потолок или дремал. Мы даже ели по очереди, так как стоило нам оказаться рядом, сразу начинал искрить по всей каюте. Я пылала, как на костре, а сердце билось в груди, будто собиралось пробить ребра, выпрыгнуть и упасть на пол, прямо под ноги Санджу. Правда, он тоже выглядел не лучше. Даже ухмыляться перестал, и взгляд у него теперь был слишком серьёзный. Никогда не думала, насколько это, оказывается, чудовищная мука — находиться рядом с тем, кто тебе настолько дорог. Я по-прежнему пыталась объяснить наше притяжение долгой дорогой, опасностью, отсутствием других сопровождающих, таинственностью, харизмой и красивой внешностью моего спутника». Продолжала надеяться, что при виде своего жениха забуду, как обжигающе приятны губы Санджа, как его голос заставляет трепетать не только мое тело, но и мою душу. Только все эти мечты были какие-то вялые и неубедительные. Их легко перечеркнуло нечаянное соприкосновение кончиков пальцев, после которого мне отчаянно захотелось обнять и уткнуться лицом в грудь своей тени. Чтобы сдержаться, пришлось ухватиться за стол, сжимая его до боли в тех самых провинившихся пальцах. А еще отвернуться, чтобы Санж ничего не заметил. Он и раньше прекрасно видел, когда я взволнована, когда спокойна, когда нуждаюсь в одиночестве, а когда мне просто необходимо вцепиться ему в руку или ощутить успокаивающее пожатие. И судя по тому, как искривилось на мгновение его лицо в этот раз, мне тоже не удалось его обмануть. Но мы оба уже привычно сделали вид, что ничего не произошло. «Я справлюсь. Санж тоже справится. Не для того мы рисковали, спасая друг друга, чтобы пожертвовать своими жизнями ради еще окончательно нераспробованных, непроверенных временем чувств». Мы не обсуждали, не сговаривались, но в глазах моего охранника отражался тот же настрой, что и у меня. Закрыться, спрятав всё случившееся в глубины памяти. Жить, двигаясь вперёд так, как запланировано судьбой, потому что у нас нет иного выбора. Я — плата за победу своей страны. Он — слуга в ошейнике, зависящий от своего господина. У наших чувств нет и не может быть будущего». Причем я-то никогда в жизни не видела шият Сахира, а вот Сандж был с ним знаком, возможно, с детства, с юношеских лет точно. Идеализировал, верил в его силы и не решился меня успокоить. Ни разу не пошутил, не попытался вернуть наши дружеские перепалки, не разорвал эту звенящую отстраненность». После нашего случайного прикосновения он постоял с другой стороны стола, глядя куда угодно, только не на меня. Потом молча, медленно дошёл до гамака, улёгся и принялся сверлить взглядом потолок. Я же опять погрузилась в чтение. Хорошо, что старый библиотекарь позаботился о том, чтобы мне было не скучно путешествовать. Но мучительная вечность вдвое суток в конце концов закончилась. До рассвета было ещё несколько часов, когда санш разбудил меня. «Вскоре мы достигнем порта столицы Невхарда», — предупредил он, собирая разложенные по каюте вещи. Я, зевая и подтягиваясь, сначала прогулялась на корму, а потом тоже занялась сборами. Мы оба оживились. У нас появились невинные темы для разговора. Надо ли мне переодеваться? Что станет с командой? Как мы причалим?» Нам ведь ещё коней забирать, всё это время спокойно наслаждавшихся обществом друг друга и, в отличие от нас, неограниченных условностями. За время пути я навестила их дважды, и оба раза конь Санджа оказывал очень недвусмысленные знаки внимания моей кобылке. Никогда не думала, что стану завидовать лошадям. В порту нас уже поджидала лодка — на которой было несколько человек. Матросы, занявшиеся швартовкой судна, и лекарь с учениками, тут же спустившиеся в кубрике, чтобы разбудить команду корабля. Меня же подхватил на руки высокий, смуглокожий и темноволосый мужчина с яркими, бездонно-черными глазами и аккуратно подстриженной бородкой. Его одежда, украшения и дивные красоты обруч на голове намекали на богатство — а безропотное послушание всех, включая Санджа, на высокое положение в обществе, на очень высокое. «Какое счастье видеть вас, ваше величество!» пролепетала я, искренне восхищаясь красотой своего будущего мужа. Все же он был старше Санджа, в темных волосах мелькали седые волоски, морщинки на лбу, вокруг глаз и в уголках рта казались заметнее, но отчетливее всего возраст ощущался во взгляде. Умудрённый, немного уставший, не конкретно сейчас, а вообще и понимающий. Он словно уже узнал все мои тайны, принял их и простил. Ясно, почему Санж так ему предан. Я рад, что вы добрались ко мне целой и невредимой. Надеюсь, вы простите мне неудобства своего путешествия. Я старался их сгладить как мог, отправив за вами своего самого преданного и надёжного слугу. Шият небрежно кивнул головой, покосившись на моего, на своего телохранителя. Вырвавшийся у меня вздох вполне можно было расценить, как молчаливый укор за всё то, что я пережила за время пути, а не переживание о потере. Ваш слуга тоже старался как мог. Я кокетливо улыбнулась, почти не ощущая неудобства от того, что меня держит на руках практически незнакомый мужчина. Даже приобняла своего жениха за шею, чтобы нам обоим было удобнее. Мне необходимо забыть о Санже и полюбить или, по крайней мере, сильно увлечься шеи от Сахиром Третьим, иначе выполнение супружеского долга превратится в пытку. К счастью, внешностью моего жениха природа, боги и магия наградили от души. Вежливость и воспитание вроде бы тоже имеются». На меня он смотрит с нежностью, значит, и мне следует вести себя соответственно, играя по его правилам. Он заслужил мою признательность и благодарность, честно выполнив свои обязательства по отношению к моей стране. Романтическое увлечение телохранителем — это временное, и со временем я смогу от него избавиться. Как следует постараюсь и смогу. Главное, первое время не соприкасаться даже кончиками пальцев».